Автор – Соло. Т – значит ветер. Первое. Дорогой гость. Прошу прощения за опоздание, Суховей. Я вышел из пиршественной залы в незаметную боковую дверь, ведущую на галерею. По традиции, в середине торжества жених с невестой ненадолго покидают стол, чтобы не мешать гулять гостям. Нам, ветрам, совершенно невозможно разгуляться от всей души и одновременно держаться рамок приличия. Только вывели мою бесценную волшебницу из орущей здравицы компании гостей ветров, как впорхнули ветреницы, желая разделить и праздник, и разгул. Они уйдут через час, когда вернемся мы снова новобрачной за стол, а потом будут гулять с ветрами столько, сколько захотят сами. Голос мне показался знакомым, но из-за отовсюду свешивавшихся цветов я никого не мог разглядеть. «Подружка постаралась», — мелькнула у меня. «Вкус у нее есть и размах подходящий». Девчонка, заявившаяся с небольшим опозданием, средненький ветер, тем не менее смотрела на меня свысока и заносчиво, лишний раз на контакт не шла и на посулы не клевала. Каждое слово старалась произнести дерзко. При не самом приятном общении с ней я невольно ловил себя на мысли, что она мне кого-то напоминает. Да где распознать природу этого кого-то? У ветров это непрозрачно. Отодвинув рукой ветки плетистых роз, я увидел... «Ты? Вот сюрприз!» воскликнул я, не веря глазам и протягивая к нему руки. «Настоящий подарок!» «Что же ты стоишь? Идем!» Передо мной стоял старый знакомый. Зимний ветер, давний друг. Все между нами было разно. Но, подружившись однажды, мы держали связь, не забывали о дружбе. Я посылал ему приглашение, но, зная его занятой и капризный характер, не ожидал, что тот прилетит. Сколько лет тот не реагировал на мои весточки – Лишь по оказии через попутные ветры передавал приветы. В ответ на приглашение зимний ветер Борей прислал богатые подарки. И ни единого слова, устного или написанного. Не любит, видишь ли, разводить ни сантименты, ни бюрократию. Слова для этого ветра лишние. «Постой! Постой, Суховей!» Пожимая мою руку, тише обычного заговорил гость. И я невольно начал озираться по сторонам, будто не у себя дома. Он что, боится кого-то? Мне бы посмотреть со стороны на твой праздник. Очень прошу. Борей, сильный, солидный и непримиримый ветер посмотрел на меня почти жалобно. Раньше меня такое бы удивило и позабавило. А сейчас я кое-что смекал, поэтому постарался не подать виду, что дорогой гость себя очень сильно принижает. Перед кем? Кажется, я знал ответ. Кивнув ему, я лично провел барея наверх, откуда гость мог не прячась наблюдать за пировавшими внизу. — Я оставлю тебя, — сказал я. — Как закончишь, надеюсь, свои покои в моем доме найдешь. Не забыл еще? Зимний ветер улыбнулся и поблагодарил. — Разве гостеприимство твоих родителей забудешь? — спросил он. Извини, Суховей, что потревожил. Поздравляю тебя и все прочее. Жена-волшебница, я слышал. Я подтвердил. Ну, как и моя. Живем сколько лет, душа в душу. Когда я вернулся в пиршественную залу, невеста уже сидела на своем месте. На мой приход повернула ко мне прекрасное лицо. Что-то важное пропустил, Спросил я, разглядывая пировавших ветров. Ветрениц уже унесло. «Да, им уже хорошо», — улыбнулась Карарата. Разгулялись не на шутку. «Как и положено ветрам. Ничего, мы скоро уйдем и отдохнешь». «А где ты был?» «Слушал предсказание, что будем жить с тобой душа в душу». Из глаз девушки в ответ полились лучи тепла. «Волшебница!» Второе. Подарок. Карарата уснула, а я тихонько выскользнул из спальни и негромко постучал в гостевые покои. Друг открыл и не удивился. Ветры затихают, но редко спят. — Какое у тебя ко мне дело, Борей, говори, — располагаясь, сказал я, — не появился бы ты у меня просто так. Зимний с сомнением посмотрел мне в глаза. А ты в состоянии нормально воспринимать, влюбленный ветер. Не знаю, улыбнулся, не таясь я. Не уверен. Зато дошло, кого мне напоминает подруга моей жены, некая Терамер. Тебя, дорогой друг, тебя. Правда? Не без гордости спросил Борей, от удовольствия покрываясь запотевшим инием. Боги не дадут соврать. Такая же заносчивая и горделивая, как ты в нашу первую встречу. Помнишь? Еще бы! Я тебе показал, как заноситься перед северными. Широко улыбнулся зимний ветер. А я, как недооценивать южных. Сделал гримасу я. А потом нас разняли наши родители и все испортили. Моя мама долго улещала твою, водя по красотам края. А отцы состязались, кто кого перепьет. Хорошее время было, но и сейчас грех жаловаться. «Терамер, твоя дочь!» — гордо закончил Борей. «Моя малютка!» «Вылитый отец!» — поспешил заверить я. «Почему ты не хочешь, чтобы она тебя видела?» «Поссорились!» Мне было непривычно и забавно наблюдать, как сильный и властный зимний ветер, не терпевший в подчиненных непокорство его авторитету, прячется от дочери и пытается играть в дипломатию. Никогда она его сильным местом не была. Похоже, в семье ветер совершенно другой. Мне хотелось со стороны посмотреть на нее и ее интересы. Я спрятал понимающую улыбку, но Борей продолжал. Она не только ветер, но и волшебница. В магической академии отучилась. В голосе отца вновь послышалась гордость, но и нежность, так ему не свойственная. Знал бы, что она повоюет там, ни за что бы не отпустил. Ты про наказание академии слышал? Пользуясь случаем, спросил я то, что меня давно интересовало. Вместо того, чтобы рассердиться... Его дочь осудили. Борей ухмыльнулся. «Знатно придумано! Зимний бронебойный юмор!» «Да!» «А ведьмы уверены всерьез, что это наказание за проступок!» Зимний ветер снисходительно вздохнул. «Вам, южным, не понять!» «Говорю же, северный юмор!» «Так ты хотел узнать, есть ли у дочки кто?» «Догадался я». И что, наглядел? Светлые брови Борея сошлись. Около нее вьется какой-то парнишка. Я пронзительно на друга посмотрел. Этот парнишка пару месяцев назад такие дела делал, что вам Северным не снились. Мы тут бились не на жизнь, а на смерть. А он сумел переломить решающий бой. С виду парнишечка, незаметный. Серенький, глаза не колят, а ветер в нем был. С моим не сравнить. Неужели? Недоверчиво спросил Борей. Именно так и было. Собирался отпустить его на вольные хлеба, да не успел. Он попал в конце боя между ветровыми заклинаниями разной направленности и природы, которые от тесноты наложились, и что, и то, должен был погибнуть, а остался жив. Целители колдовали над ним, ветер вернуть не смогли. То есть... От удивления Северный открыл рот. Родился ветром, а стал только внешне, человеком. Вообще никто. Ужасная участь. По мне лучше смерть. Кошмарная. Целители спасли ему жизнь. У него все привычки и мысли ветра, только он бывший. Имени не помнят. Плетение исчезло, ветер пропал. Бедняга. Герой. Такова цена его геройства. Что делать мне с ним? Он не ветер, но и выгнать не могу. Верно. Держать его при себе на посылках? Прислугой? При жевалом? Я невольно горячо зажестикулировал. Что ты решил? Ничего, отмахнулся я, остывая. Прикинулся, что ничего не понимаю, даю ему отдохнуть после ранения. Неплохой вариант, одобрил друг. Для старого или пожившего ветра, возразил я. Не для молодого и сильного. Он сам поставил мне условия. Через две недели уйдет в человеческий мир. Держать при себе силы я, сам понимаешь, не мог. С потерей ветра присяга мне аннулировалась. Своей отвагой и отчаянностью он сто раз мне отслужил. Жаль, я ничем ему помочь не могу. Зимний ветер согласно кивнул. — Моя жена — подруга твоей дочери, — продолжал я. — Она тоже ведьма, как и твой ветер. Слепота коры, ее цена в борьбе за академию. «Мне жаль». «А мне-то как жаль!» — скричал горячо я, но усилием воли сдержал рвущееся признание, продолжал спокойнее. «Твоя дочь помогала подруге. Когда мне донесли о наказании, я не стал тянуть и ждать, когда моя невеста найдет себе другого. Унес к себе с ее согласия». В ответ зимний ветер скосил на него глаза. «Удивительно слышать от тебя такое». Ты вечно рассудительный и здравый. Сухой, я бы сказал, и вдруг такие безумства, не вдруг, негромко признался другу я. Давно были причины, по которым я не мог раньше соединиться с ней. Наверное, твоя кора тебя сильно любит, подумав, сказал Борей. Если ей нужно было ослепнуть, чтобы ты с ней зашел до нее. «При чем тут моя маленькая дочь? Слушай и узнаешь!» Немного раздраженно ответил я, не любивший, когда перебивали. Я унес свою волшебницу, а ее подруга, Терамер, стала ее искать. На всякий случай я оставил там парня. «Интересно!» оживился Борей. «Как бы он смог отвести глаза моему ветерку?» «Он довольно смышлен!» возразил я. Работал в разведке, следы в состоянии запутать. Прикинется таким глупеньким безобидным ветерочком. Мне надо-то было несколько часов выиграть. Ты так был в своей волшебнице уверен? Она ждала меня. Не один год. Ветры обменялись серьезными взглядами. «Стало быть, парень для тебя время выиграл?» Спросил, наконец, Борей почти сердито. «Куда больше нескольких часов», – кивнул я. «Мальчишка, который, кстати, постарше твоей малютки будет, вернулся ко мне вместе с ней на третьи сутки, и знаешь, он опять был ветер». «Как это?» – не понял Борей, ожидая чего угодно, только не такого сообщения. «Спроси у дочери. У меня с ней общение не заладилось. Терамер не может мне простить, что я отнял у нее подругу. Ну, что ты опять улыбаешься?» Борей и правда горделиво расплылся. «Зато я поговорил с исцелившимся ветром», — продолжал я. Тот поведал, что силу ветра он получил от Терамер. Передаю его слова. Она поделила свой ветер пополам. «Что?» — взвыл отец. «Сомневаюсь, что такое возможно», — осадил его я. «Скорее всего, он сам не знает, как это вышло. Парня теперь зовут Ночер. Сила невеликая». Но крепнувшее, плетение имеется. Он спросил, может ли присягнуть мне вновь. Мы молча смотрели друг на друга, надеясь, что по-прежнему понимаем все одинаково. Я спросил, является ли эта девушка его парой. Ночер ответил, что был бы рад этому. Но, кажется, терра-мэр потеряла к нему интерес и этого не хочет. «Что?» – взревел, как от боли отец. «После всего, что она для него сделала, да я его...» «Она не хочет», — повторил с расстановкой я. «Моя жена не видит, но и она говорит, что Терамер изменилась». «Еще бы! Отдать силу, бедная моя девочка!» Ночер вокруг нее вьется, а она равнодушнее самого злого ветра. Закончил я. «Что вы, южные, понимаете в нас?» – горячо заговорил Борей. «Лезете к ним, а ведь ничегошеньки не смыслите. Вьется, говоришь, комплименты делает, воздушные поцелуи посылает. Ты, верно, также охмурял свою еще не слепую и юную волшебницу?» Мои ноздри, как в юности, заострились, но я, стараясь потушить в себе вспышку гнева, сказал... Ночер не южный, родился в умеренных широтах, к нам прибился, не суть, мрачно отрезал Борей. На севере сила в жертвенности и духи, все остальное шелуха, равнодушно. Да она любит этого Ночера больше жизни. Любит? Что-то не похоже. Почему же она так себя ведет? Борей тяжело вздохнул. «Я вот не знаю твою жену, не видел ни разу. Но спроси ее, отчего она от тебя, дурака, ждала столько лет? Ведь у вас сам говорил, не вчера все началось. Значит, ей нужно было уехать, отучиться, повоевать, ослепнуть, попасть под наказание и все это для того, чтобы ты наконец понял, что любишь ее». Я был поражен натиском друга, а его словами задет. — Ты принял его присягу? — помолчав и остыв, спросил Зимний. — Нет еще, пообещал, что после свадьбы приму. — Отдай парня мне, Суховей, — просто попросил Борей. — Так ты убьешь его, — восстал я. — Мне, Суховей, не до шуток, если все, как ты говоришь, «Моя дочь скоро станет матерью. Своим ветром с кем попала, не делятся, потому и изменилась. В парне часть моего ветра. Здесь ему не место. Сам же говорил, что он не южный. Станет матерью? Не может быть!» Борей расхохотался. «У тебя семейная жизнь только начинается!» «Это я тебе скажу! Целая наука!» «Ты что, прикажешь дочери выйти замуж за ночера?» Недоверчиво спросил я друга. «Думаешь, она послушает тебя?» Борей хитро глянул на Южного. «Мать подключу!» — ответил он. «Заодно посмотрим, так ли он хочет быть с моей Т. Могу оформить переводом. Если он сам согласится. «Очень обяжешь, друг. У меня как раз есть дело для такого следопыта, как твой парень. Давнишнее, старинное, запутанное. Ты его уморить, что ли, хочешь?» «А ты думал, я его в свою семью без испытания впущу?» Кратчево осведомился Борей. «Ладно, пусть только торжества пройдут». «Само собой. Еще раз поздравляю тебя и супругу. Если мы договорились, я завтра поутру улечу. Без обид, Суховей!» Не успел появиться, уже пора. «Да жарко у вас, а у меня дома дела. Что мешать-то тебе? Бессовестный ты!» «Да, матушка твоя так мне и пеняла». Состроил глазки зимний. Мы обнялись на прощание, и я, уходя, знал, что друг не будет ждать утра. Отлетит сейчас же.